Глава 18. Выхода нет. «Ну-ка, повтори!» Непривычно сухим голосом произнесла Хельга. При этом от меня не ускользнуло, как ее правой ладонь накрыла рука эти пистоли. «Я говорю, что знаю некоторых из той группы...» Моя рука указала в нужном направлении. «И там есть девушка, у которой глаза точно такого же цвета, что и у тебя. Почему-то мне кажется, что это большая редкость». «Тебе не кажется?» Рука Котана выпустила оружие и вновь легла на поводье. «Кстати, ты второй, кто спросил меня про глаза. Первым был Александр. Не находишь это странным?» «Думаю, что странность твоих глаз могут заметить лишь чужаки», — предположил я. «Но тогда получается, что...» «Ты прав. Радужка необычного цвета неспроста. Только я не готова сейчас отвечать тебе, почему она такая...» «Хельга!» Я обратился к женщине, отбросив все звания и ранги. Ты понимаешь, что сейчас теряешь мое доверие? Навсегда? Раз ты настаиваешь, цвет глаз — это из-за способности, которые нас наделяет богиня. Пояснила Кватан, при этом уведя взор в сторону. У всех жриц моей покровительницы такая радужка. Благодаря этому дару мы можем видеть других чужаков. Жаль не сразу. Для начала нужно развить свой потенциал до уровня Кватана, чтобы их хватило на активацию. Ха -ха. Зато вы точно знаете, когда перед вами свои. — усмехнулся я. — Зря смеешься. Между жрицами нашей богини очень тяжелые отношения. Мы скорее перекончим друг друга, чем будем сражаться плечом к плечу. — Почему так? Вы же делаете одно дело. В этот раз я удивился по-настоящему. — Это сложно объяснить, Алексис. Все из-за моего мира, в котором есть только одно божество, одна религия, одна вера. Мы сражаемся друг с другом за ее благосклонность. — Странный у тебя мир. Что ж... «Значит, у нас появилась мелкая проблема. Как мы поступим с твоей конкуренткой?» «Важно, как поступит она», — после долгой паузы ответила Хельга. «Хотя... ты сказал, что можешь принять меня в свой орден». «Не только. Еще могу избавить тебя от влияния богини». «И потерять столь уникальную возможность выявлять других чужаков? Это же нерационально!» Воительница повысила голос. «А зачем нам твои знания?» Я, наоборот, успокоился. «Как минимум два чужака, которых я встретил на своем пути, пытались убить меня. Скажи, ты можешь определить, какое божество стоит за спинами жрецов?» «Нет». Котан явно не понимал, к чему я клоню. «Могу сказать, лишь светлому или темному богу принадлежит чужак. Я вижу ореол энергии, и по его оттенку могу отличить ауру хаоса или теники от другой». «Какого цвета моя аура?» — поинтересовался я. — У тебя багровые всполохи хаоса перемешаны с бирюзовым. И еще присутствует рыжий, но совсем немного. И это странно, потому что трехцветий я еще не встречала. Одаренный не может быть носителем сразу трех энергий. — Ты ошибаешься. У меня в сосредоточии лишь две силы. Но это сейчас и не важно. Скажи, ты готова навсегда избавиться от влияния своей богини? — Ты предлагаешь мне отречься? — поинтересовалась Хельга с иронией но я же в любой момент могу вернуть покровительство своего божества. Достаточно лишь совершить соответствующие деяния и сказать, что делаю это во имя своей богини. «Нет, в этот раз все будет иначе», — оборвал я воительницу. «Примешь мое предложение, и, возможно, никогда не сможешь стать жрицей. Готова пойти на такой шаг?» «Ты рассказал мне не все тем вечером, верно?» «И не расскажу. Лишь повторюсь. Хочешь покинуть Артею, тебе придется принять мои условия. Одно из них — избавление от влияния своей богини». «Твое предложение ослабит нас!» В голосе Хельги послышались нотки горечи. «Но иного выбора нет. Согласна!» «Тогда подойди!» Спрыгнув с игуна, я замер на месте, ожидая Котана. «Сейчас может произойти все, что угодно, начиная от повиновения до удара атакующим плетением. К счастью, Хельга сделала правильный выбор. Очутившись на земле, она двинулась навстречу, остановившись в полуметре от меня». «Мне снять защитные заклинания?» По голосу воительницы стало ясно, что она волнуется. «Нет!» — коротко ответил я, а затем активировал касание предвечного хаоса, мысленно пожелав избавления Котана от силы ее богини. Как и в прошлый раз с Сирисом, не было никаких визуальных эффектов, зато досталось Хельге. Глаза воительницы закатились, она покачнулась и начала заваливаться на бок. Я едва успел подхватить женщину, чтобы она не рухнула в полный рост. Аккуратно опустила ее и лишь после коснулся шеи. Пульс есть, значит, жива. Были у меня опасения, что вся затея может обернуться гибелью моей будущей подчиненной, но, к счастью, все обошлось. Надеюсь, она ненадолго потеряла сознание. — Ух! — вырвалось из груди Коттана, когда я брызнул ей на лицо водой. — Что со мной было только что? Стоп! Алексис! — Успокойся! — я придержал попытавшуюся вырваться Хельгу. — Лучше скажи, что чувствуешь. — Пустоту! — ответила воительница. И как бы это объяснить? Свободу, вот. Словно я освободилась от тяжкого груза. Я... Это незнакомое мне чувство, даже жутковатое. Сработало. Улыбнувшись, я помог Хельве подняться на ноги. Мне хватило одного взгляда в ее глаза, чтобы понять. Она освободилась от влияния своей богини. Цвет глаз Кота Анны изменился, став серым. При этом изменилась и сама внешность женщины. Стала менее яркой. Словно ее красота потускнела. «А ты сомневался?» «У тебя есть зеркало?» — улыбнулся я. «Посмотри в него». «Зачем?» — спросила воительница, но все же прислушалась. Извлекла из бокового кармашка небольшое зеркальце, внимательно осмотрела себя. Потом перевела взгляд на меня. «Слушай, я по-прежнему вижу твою ауру и ее разноцветие». «Хочешь сказать, что...» — я оборвал себя на полусловие. «Скажи, Хельга, как ваша богиня заставляла своих жрецов враждовать друг с другом?» В чем это проявлялось? — Обычно такие стычки заканчивались массовыми побоищами, в которых выживал лишь один жрец. — Призналась Котан. — Двойная выгода. — Сделал я вывод. — Добровольное жертвоприношение себя во имя богини и приношение в жертву врага. Ты уверена, что твоя бывшая покровительница — светлое божество? — Все сложнее, чем кажется, — ответил Хельга. — Но ты прав. Странно, что у меня остались способности, дарованной богиней. Что прислал тебе Либеру? уточнил я. Может, там есть ответы? Да, что-то было. Я обычно не читаю эти сообщения сразу, жду спокойной уединенной обстановки. Сейчас ознакомлюсь. Кутана опустилась на землю, усевшись в позу лотоса и прикрыла глаза. Я, осмотревшись по сторонам, поднес глазам подзорную трубу, наведя ее на отряд орденцев. Хаос! Они нас заметили! На встречу выдвинулись. И хорошо? «Лучше сейчас определиться, куда и зачем они движутся», — ответила Хельга. «Подожди немного, тут у меня слишком большое послание от Либера». «У нас в запасе еще четверть часа, не меньше», — сказал я, продолжая наблюдать за всадниками. «Я уже разобралась». Хельга открыла глаза и улыбнулась. «Представляешь, получила единицу парсомы, уже вторую. Даже не знала, что она у меня имелась. А еще мне класс сменили, с воина на ликвидатора. Но это все не столь важно». «Скажи, как, а главное, зачем ты на меня наложил контролирующее плетение?» «У заклинания двойной эффект. Думаю, контроль спадет через несколько часов. А пока предлагаю тебе вступить в Орден Тайфун. Прямо сейчас». «Что для этого нужно сделать?» — уточнила воительница, поднимаясь с земли. Новая единица Парсома и еще один разумный член Ордена — Вот что мне принесло вливание Хельги в Орден Тайфун. Общее число парсома приближалось к десяти, и я чувствовал, что это даст мне новые возможности. Возможно, улучшится симбионт, модуль или получу дополнительный толчок в развитии. Было бы весьма кстати. «Алексис, приготовься к бою», — произнесла Котан. «Встречи двух отрядов орденцев в пустоши иногда заканчиваются плохо. Отступники попадаются очень часто». — У них есть Смотритель, и мы не станем ему препятствовать. Я демонстративно сложил руки на груди. — Так что все будет хорошо. — Главное, чтобы этот Смотритель не обнаружил во мне чужака. Я хоть и лишена всей божественной благодати и защиты, но мало ли... — Не переживай. Если что, мы справимся с ними. — Мне бы твою самоуверенность. Повернувшись ко мне, Хельга улыбнулась. — Все, я начинаю переговоры. — Кто такие? На долю секунды опередил воительницу старший воин, ехавший впереди своего отряда. Его игун, зверь третьего ранга, замер в десятке шагов от нас. Слишком близко. «Котан Хельга, сопровождаю второгодка к новому месту службы. С кем разговариваю?» «Котан Рой, в составе звезды сопровождаю Тана и первогодка. Вы держите путь к пятой крепости?» «Да», — солгала воительница. «Ваш путь проходит через стоянку 3-1?» «Верно». Тоже решили пойти самым сложным путем. Это хороший урок для любого брата или сестры, мало знакомого с пустошью. Объединимся? предложила Хельга. Да, но только после того, как вас обследует мой смотритель, выдвинул условие котан. Разумеется, согласилась воительница. Матесана, Сана, осмотри, брата и сестру, приказал командир группы, повернувшись к смотрителю. Девушка кивнула, спрыгнула со спины игуна и подошла к нам. Провела рукой перед Хельгой, повернулась к Котану и помотала головой. Затем шагнула ко мне, и наши глаза встретились. «Здравствуй, Конме!» — произнес я и улыбнулся. «Алексис?» Глаза Тана расширились, она даже отступила на шаг. Я укоризненно покачал головой, давая понять, что девушка ведет себя не совсем правильно. Сана похватилась и тут же повторила движение рукой, при этом меня обдала волной теплого воздуха. Смотритель повернулась к старшему. «Конме!» Они оба чисты от теники и любой иной чужеродной силы. — Что ж, приглашаю разделить с нами дорогу, — обратился старший отряда к Хельге. Меня он игнорировал, и я был этому даже рад. Чем меньше внимания, тем лучше. — В течение получаса нас может нагнать еще один брат, — предупредила воительница. — Кон Александр. — Александр? — удивился Котан. — Он стал коном. Я всегда знал, что ему благоволит хаос, но чтобы настолько... «Невероятно!» «Он выиграл поединок с другим коном на соревнованиях», — пояснила Хельга. «О, да вы только что с соревнований. Постой, значит, тот второгодок он тоже победил?» «Да, выиграл бою второгодка», — ответила воительница. «Сестра, ты должна мне все рассказать. В шестнадцатом форте было скучно. Я там почти год просидел, пока не пришло приглашение перевестись в семнадцатый». Увеличившийся отряд неспешно двинулся дальше, в направлении стоянки 3-1. Котаны постепенно удалились вперед, оказавшись в голове колонны. Замыкающими двигались два тана, чуть отставая, и так вышло, что мы с Саной и незнакомым первогодком оказались одни. Сначала ехали молча, но я постоянно ловил на себе украдкой брошенные взгляды обоих спутников, а затем смотритель не выдержала. — "Мата, я думала, что ты погиб. Тогда, в походе с Котаном, то есть с Коном Александром, Все так считали. Хотела расспросить Харда, но не успела. Он со своим командиром уехал из форпоста через сутки. «Все началось со взбесившегося Игуна. ответил я и вкратце поведал о своих приключениях, утаив примерно две трети произошедшего. Закончил же на том, что меня отправили из крепости на новое место службы. «Вот это да!» — восхитился первогодок. Конме, Хаос ценит тебя еще больше, чем Кон Александра. С ума можно сойти!» Мате, лучше б тебе не знать, чего мне все это стоило и сколько раз висел на волосок от смерти», — счел нужным ответить я. Высказавшись, по привычке осмотрелся. Что-то мне показалось подозрительным позади, поэтому решил достать подзорную трубу. Изучив место, где мне померещилось движение, опустил артефакты и крикнул. «Конмэ, Хельга! За нами хвост! Четыре воина-ордена верхом на игунах! Движутся со стороны крепости!» Нас нагнал не Александр, как я надеялся, а Котан Михей. Его сопровождали наставник Батур, лекарь Сират и, что меня сильно удивило, Пудж. Почему ликвидатор оставил свою должность для меня оказалось загадкой. Увы, но мне никто не спешил разъяснять, что вообще происходит, а сам я из-за низкого звания не имел возможности расспросить кого-либо из нагнавшего нас отряда. К счастью, Котан Пудж сам решил переговорить со мной, до чего отозвал в сторону. Знаешь, что происходит? спросил ликвидатор чуть слышно. Что-то нехорошее, предположил я. Третья крепость в осаде. Шесть кораблей и носов взяли ее в кольцо и требуют от геркона Азалины, чтобы она выдала ей всех учеников и первогодков, которые имеются. Комендант послал их в ши по хвосту и активировал защитный барьер. А вы? спросил я, а сам мысленно прокручивал в голове полученную информацию. «Как смогли покинуть крепость?» «Есть особый протокол на подобный случай. Тебе, как ликвидатору, такое полагается знать. Ведь только мы можем воспользоваться артефактом прохода сквозь пространство». «Это как?» «Мне даже не пришлось притворяться. В моем голосе прозвучало неподдельное удивление. В крепостях установлен артефакт, способный перебросить нескольких разумных на расстояние 15 километров от стены». «С его помощью мы смогли перебросить в пустошь несколько групп, и теперь каждый торопится попасть в цитадель. Для этого нужно всего лишь добраться до стоянки хотя бы одному отряду». «Конме, ты думаешь, что иносы выставили вокруг крепости охрану?» — задал я наивный вопрос. «Специально, чтобы показать себя глупым. На самом деле у меня в голове назревала другая идея. Свалить подальше от всего, что здесь происходит, воспользоваться железной паутиной» и переместиться за несколько сотен километров на другую сторону материка. Нет, чтобы окружить крепость бойцами, у иноса не хватит людей. А вот возле стоянок они могут оставить отряды. Так что нам вполне может быть на рассвете предстоит бой с врагом. «Конме, неужели война?» Задал я вопрос, который волновал меня больше всего. «Не хотелось бы погибнуть сейчас, когда я слишком слаб, чтобы воплотить свое стремление в жизнь». «Война? Вряд ли». — смехнулся Пудж. — Я не знаю, зачем командующему небожителей понадобились наши ученики и первогодки, но уверен, что и носы снимут осаду и уйдут, как только Арат Всеволод прибудет со своим отрядом к крепости. — Второгода, Алексис! Тебя вызывает Котан Михей! К нам приближался Тан из пятерки старшего воина Роя. «Быстрее — Быстрее! Я, кивнув Пуджу, хлопнул Ириса пятками по бокам, и гун тут же ускорился, рванув в голову колонны. Миновав и двух воинов, я увидел впереди группу орденцев, замерших на месте. И в это же время на меня накатила волна тревоги. Не такая, как совсем недавно в крепости, а направленная, несущая в себе неизбежность. Еще не доехав до Михея, взявшего на себя главенство в нашем отряде, я потянулся к подзорной трубе. Зажмурился на секунду, чтобы почувствовать лучше, откуда исходит угроза. После чего уверенно навел артефакт в нужную сторону. Линзы, усиленной магией, мгновенно сжали несколько километров в один, и я смог рассмотреть источник опасности. Более сотни всадников в черной броне, рассыпавшись в широкую цепь, двигались навстречу. Обогнуть или избежать встречи с этим небольшим войском было невозможно, к тому же нас уже засекли. Матерь, ты что-то увидел? вырвал меня из созерцания голос Хельги. Враг! Небожители! Больше сотни воинов! Все верхом! Принялся я передавать информацию. «Не разойдемся. Они легко перехватят наш отряд», — произнесла воительница. «Что будем делать?» «Возвращаться назад не вариант. Нагонят», — присоединился к обсуждению Михей. «Предлагаю занять оборону. У нас нет другого выхода».